Для субстанции, лишенных этих эфирных масел, подобный метод дистилляции, разумеется, бессмыслен. Нам, современным людям, изучавшим физику, это сразу ясно, однако Грыной пришел к этому выводу ценой огромных усилий после длинного ряда разочаровывающих опытов.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 как кратеры, сочась мерзким гноем и источая расцвеченную желтыми потеками кровь. Вскоре Грыной стал похож на мученика, продырявленного камнями изнутри и изнемогающего от сотни гнаящихся ран. Бальдини, конечно, встревожился.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 а на внутренней стороне донышка будет выгравирована скромная надпись «Джузеппе Бальдини, парфюмер».